секретарьша много читала, и всё неразгаданное, таинственное называла византийщиной. Ступач приветливо посмотрел на девушку, совсем сбив её с понталыку, и исчез за дверью. Ах, надымили! Хитсаблю вешаей. Театрально остановился посреди просторного кабинета. в пословице он топор заменил саблей, так как перед ним сидели бывшие червонные казаки, секретарь райкома Виктор Мусульбас и военный комиссар Зиновий Сагайдак. "Да, надымили", согласился Мусульбас и положил трубку возле чернильницы. На горбаносом лице его после болезни ещё оставался неровный румянец. словно материки на немой карте, подумал ступач, который недолюбливал и побаивался секретаря, так как тот и до сих пор не может забыть его левых заскоков. Но ведь миновали они, миновали. Да и разве он теперь на работе не лезет из кожи вон? Садитесь, рассказывайте, если есть о чем рассказывать. Тряхнул черными кудрями смуглолицый сагайдак. Я и постою. Хотя в ногах говорят нет правды, снова обратился к народному творчеству ступач. О чём же вам? Был я и у магазинника, и в скитке, и у бандаренко. Зерно, по-моему, осталось ещё от монахов, которые умели всё же хозяйничать. В подземелье и до сих пор сухо, хоть перец держи. А вот бандаренко надо покарать. Так уж и покарать? Сомнение и словно недовольство тенями промелькнуло в орехово-карих глазах Мусульбас. Непременно, чтобы свой своего боялся и вступачь так рубанул рукой, будто он был в черном казачестве. Думаете, бандаренко покаялся? Не тот-то было. Тя ему одно, а он мне другое. Я ему другое, а он мне третье. Вы ему третий, а он вам четвёртый, насмешливо продолжался гайдак. У вас до сотого не дошло, ступач обиделся. Поговорите ещё вы с ним, той до сотого дойдёте. Да поговорим, загадочно пообещал сагайдак. Вот он и покажет свой норов, как мне и показал. А как вы с ним говорили? пристально посмотрел мусульбас. случайно не угрожали мне обошлось и без этого а для чего это вам ну как для чего иступач даже усмехнулся надо же иметь выгоду и от страха что что даже поднял мусульбас и поднялись его материки говорю в нашей профессии можно и даже надо иметь выгоду от страха мусульбас переглянулся с сагайдаком и не садясь тихо спросил ступача Вы не догадываетесь, какие из этой выгоды могут быть утраты для меня, к сожалению, для вас. Вы не слыхали такого? Страх может и чёрт выплодить. Ступач пожал плечами. Разве ж вам не известно, что в нашей профессии посредством страха можно добраться и до корней, и до семян. Не доберитесь до несчастья. вздохнул мусульбес Вы не думали, что страх из человека делает уже не человека, а орудие? Если не думали, подумайте. Если не соглашаетесь с этим, меняйте скорее профессию, ещё не поздно. Но и не рано, хмуро ответил ступач. Уже дремало предвечерье, когда Данила увидел на лугу Теренти Иванча. Увязая вербовой ногой в лугавине, человек подошёл к нему какой-то просветлённый и словно помолодевший. "С чего бы это?" смеркается, взглянул на небо. "И на дворе и в душе" буркнул Данила. "Не рано ли в душе?" засомневался старинец Иванч. "Ступачь, говорил не рано. Так время идёт не по часам ступача, А вас снова разыскивают. Те же гости в ту же хату, сразу ощерился Данила. Тогда не пойду. Не угадали. Секретарь райкома и военный комиссар приехали. О-хо, невольно вырвалось у Данила, и в уголках ус пробилась горькая улыбка. Какой чести удостоился. А может и чести. Рассудительно сказал Шульга, выдернул деревянную ногу из луговины и, вдавленный ею в след, стал наполняться водой. Вот так идет человек по земле и оставляет за собой роднички. Ты уж не очень переживай, ведь сердце у тебя одно и такое, что кому-нибудь понадобится. И добрая улыбка с губ перебросилась на его вьющиеся усы. Ступачу уже понадобилось. Что ступач – это одна дневка. Правда, ни одному эта одна дневка поранит душу, но и это надо пережить. А кто же те, что приехали сейчас? Что они за люди? Когда были в червонных казаках, тогда хорошая слава ходила за ними. А теперь не знаю, потому что не так давно появились у нас. Фамилии же у секретаря Чудная Мусульбас, а у комиссара Запорожская Сагайдак. Хлопцы звали его Сагайдачным. И вот поверишь, Мусульбас узнал меня, хотя виделись мы в гражданскую лишь два раза за 3 дня. Посмотрел на меня, на мою вербочку, снова на меня, обнял и заплакал. Вот подумалось тогда, если будет у нас настоящая душевность, то всё нам будет под силу. В учительской Данила застал Діденко, Беляева бритоголового, с печальными глазами секретаря райкома и статного с красивым цыганским лицом комиссара Арабея, сжимаясь в комочек, остановился у порога. Вы Бандаренко? Без прилюдия спросил секретарь, поднялся, шагнул к Данилу и подал руку, на которой белело рубцеватое скрещение шрамов. Бандаренко. Славная фамилия. Историей пахнет. Пристально всматривался в него Мусульбас. Бандарничать умеете? Или растеряли отцовское наследство? Немного умею. А если сделаете бочку под огурцы, рассол будет вытекать или нет? Неожиданно спросил стрельча-боровой Сагайдак. Данила удивил такой вопрос. Насмешка или что? И он тоже ответил по-крестьянски. Если бочку буду делать для доброго человек, то рассол не вытечет. А для плохого, то и огурцы не удержатся. Данил, Максимчу, нас молодец, вмешался в разговор Максим Петрович и взглядом подбодрил своего учителя. Прошу прощения, мне надо ещё на вечерний урок и вышел из учительской. Шапка Отцовская взглянул секретарь на смушковую шапку, которую Данила держал в руках. Отцовская. И характер такой же горячий, как у отца был, прищурился Сагайдак. Не знаю. Знаешь, так раздал хлопец хлеб, перешёл на ты мусульбас, раздал. Что-то как льдиной кольнуло внутри, он собрал на переносице упрямые морщины и совсем не к месту вспомнил излюбленную пословицу Богдана Хмельницкого: "Что будет, то будет, а будет, так Бог даст. Что будет, а стоять буду на своём". и не каешься раздавать добро не грех прятаться с ним грех сагайдак усмехаясь переглянулся с мусульбасом ступачай испугался спросил тот не очень но радости от его крика и угроз не имел кажется он принадлежит к наследникам князя изислава который ещё в 12 веке глаголил Дал бы бог здоровья, а месть будет. Не дай бог такому корекуну достичь большой власти. Мусульбас долго изучающе смотрел на Данила, потом правой рукой провёл по голове, с которой тип ещё в гражданскую снял кудри. Далеко ты заглянул, и, к сожалению, что-то существенное подметил в характере некоторых нетерпеливых. Наверное, натерпимся мы ещё с ними. А теперь о тебе. Правильно поступил, что раздал хлеб, потому что прежде всего надо спасать людей. Спасибо, ожил Данила. Не спеши благодарить. Послушай старшего годами. Раздать зерно не такая уж большая мудрость. Только бы оно было, и погрустнел человек. Мудрее вырастить хлеб.